Глава 9 Как взять свои алкогольные привычки под разумный контроль? Итак, вы решили пить меньше. Как вы уже догадались, я не сторонник сухого закона. Я хочу, чтобы вы получали от выпивки максимум преимуществ и минимум вреда. Дело в том, что перед алкоголем трудно устоять. Если вам нравится пить, всегда есть риск выпить слишком много. А если в вашей помешанной на спиртном культуре принимать каждую предложенную вам кружку, рюмку или бутылку, спиться можно очень быстро. Поэтому отыскать способ придерживаться персонального лимита, соответствующего вашим финансовым возможностям, имеющемуся у вас свободному времени и привычному образу жизни – личная ответственность каждого. В идеале, отыскав работающую методику, вы сможете определить, какое количество алкоголя вас удовлетворяет не вредит исполнению обязанностей, обеспечивает приятный досуг и не превышает тот уровень риска для здоровья, с которым вы готовы мириться. Но сначала нужно понять, к какому типу выпивающих людей вы относитесь. От причины, по которой вы пьете, во многом будет зависеть, какая стратегия сработает в вашем случае. Далее я предложу широкий спектр таких стратегий, из которых вы сможете выбрать что-то по своему усмотрению. В этой главе я не обращаюсь к людям с зависимостью. Если у вас зависимость, на время отмены вам потребуется медицинское наблюдение и, скорее всего, более системный подход к отказу от выпивки или к сокращению потребления алкоголя. Тем не менее, некоторые из предложенных стратегий могут пригодиться и вам. Дополнительную информацию вы найдете в главе седьмой. К какому типу выпивающих людей вы относитесь? вы спросите И зачем мне это знать? Но употребляя спиртное бездумно, мы начинаем им злоупотреблять. Вокруг столько возможностей напиться. К тому же, как я уже не раз повторял, алкоголь – мощный наркотик. Вы же не стали бы принимать лекарства, витамины или какое-нибудь нелегальное вещество, не обдумав всех последствий заранее. Почти всё, что нам стало известно об алкоголе за последние сто лет, предполагает, что к алкоголизму можно прийти двумя путями. Возможно, вам покажется, что напрямую вас это не касается. Но чтобы понять, как алкоголь завладевает человеком, знать это нужно. К первой группе относятся молодые люди с семейной историей алкоголизма. Они приобретают зависимость от алкоголя практически мгновенно. Для них все встает на свои места с первого глотка. Вторая группа — люди, которые пьют, чтобы как-то справиться с проблемами в своей жизни, будь то тревожность, депрессия или стресс. Такие люди принимают спиртное как лекарство, обычно где-то с 30 лет и далее. Как правило, на жизненном пути человека поджидает ряд периодов, когда опасность скатится к злоупотреблению выше обычного. Молодежь начинает пить в компаниях, ради веселья и зачастую под давлением сверстников. Юноши и девушки хотят расслабиться, им нравится ощущение потери контроля над собой. Есть люди, которые всю жизнь так и пьют. Но большинство из нас остепеняются, взяв на себя взрослые обязательства, будь то работа, серьезные отношения или семья. Однако проходит какое-то время, чтобы преодолеть стресс, многие снова берутся за бутылку. Те же, чьи проблемы серьезней, например, психическое расстройство, личная утрата или посттравматическое стрессовое расстройство, особенно уязвимы в своих попытках устранить связанные с чем-то подобным симптомы. Любопытную классификацию типов употребления алкоголя разработали профессор Эммануил Кунче и доктор Сара Калинан, сотрудники центра антиалкогольных стратегий при австралийском университете Латроба. Эта система особенно ценна тем, что помогает проанализировать глубинную мотивацию, подталкивающую человека к выпивке, а не только сиюминутные поводы, такие как день рождения или девишник. В ее основе лежит идея, что основным мотивом употребления алкоголя является стремление изменить то, что мы чувствуем, получить больше позитивных ощущений или заглушить негативное. Все остальные причины вторичны. Согласно этой модели, существует четыре типа пьющих людей. Они были выделены среди молодых и взрослых. Но по моему опыту, идеально соответствующие каждой из этих категорий, люди отыщутся во всех возрастных группах, а большинство из нас относятся к какому-либо смешанному типу. Тип 1. Социальный тип. Как правило, вы выпиваете, чтобы отметить какое-то событие и повеселиться. Опрокидываете ли вы стопку перед тем, как отправиться на вечеринку? Умеете ли веселиться без спиртного? Можете ли представить себе светское мероприятие без алкоголя или вам просто необходимо держать в руках бокал? Вечеринки и общественные мероприятия – испытания в любом возрасте, и такой тип употребления алкоголя становится привычным способом совладать с собой. Тип 2. Конформный тип. Выпивка как способ вписаться в компанию. Вы пьете, потому что пьют окружающие. Если ваши друзья регулярно ходят куда-нибудь выпить, очень трудно быть среди них единственным трезвенником. Привыкли ли вы пить раундами, когда каждый по очереди покупает напитки всей компании? Пьете ли вы шоты, чтобы не отставать от других? Считаете ли, что если кто-то подливает вам вина в бокал, отказываться некрасиво? Готовы ли оказаться единственным непьющим на вечеринке? Тип 3. Эйфорический тип. Вы пьете, потому что это захватывающе. Возможно, вы любите рисковать или вам нравится делать что-то такое, на что вы никогда не решитесь без спиртного. Вероятно, вы выходите в свет с намерением напиться. Испытываете ли вы потребность чувствовать себя пьяным? Можете ли вы дать себе волю без спиртного? Часто ли вы теряете контроль над количеством выпитого? Не ждите, пока попадете в неприятности, получите травму или заболеете. Разберитесь со своим поведением сейчас. Если вы пьете, чтобы напиться, приложите все усилия, чтобы сократить потребление алкоголя. Тип 4. Преодолевающий тип. Вы пьете, чтобы забыть свои печали. Это самая распространенная категория пьющих, и в моем опыте сюда попадает масса людей среднего возраста – которые пьют в одиночестве, занимаясь своего рода самолечением. Эти люди — первые кандидаты в алкоголики. Если вы пьете, чтобы снизить стресс, обратитесь за помощью, а не клейте обои поверх трещин в стене. Точнее, не заливайте их водкой. Вы употребляете алкоголь ежедневно? Пытаетесь заглушить спиртным неприятные чувства? Пьете больше, чем раньше? Можете ли вы провести вечер в одиночестве и не напиться? Задумайтесь, как вы можете научиться справляться со своими трудностями без спиртного. Личные стратегии безопасного употребления. Какая сработает? Прежде всего, вам нужно разобраться со своими алкогольными привычками. Сколько и когда вы пьете, а также почему и с кем. Что такое стандартная единица? Люди, которым раньше не приходилось считать единицы, часто бывают ошеломлены, узнав, сколько они на самом деле пьют. В Великобритании одна единица равна 10 мл или 8 граммам чистого спирта. Чтобы снабдить вас простым инструментом для подсчета единиц, советую воспользоваться приведенными далее рекомендациями Национальной службы здравоохранения. 2,1 единицы – Стандартный бокал, 175 мл вина, средней крепости, 12%. Три единицы. Большой бокал, 250 мл вина, средней крепости, 12%. 2 единицы. Пинта, 568 мл слабого пива или сидра, 3,6%. 3 единицы. Пинта. 568 миллилитров крепкого пива или сидра, 5,2%. 1 единица. Стопка крепкого алкоголя, 25 миллилитров. Тем не менее, крепость вина и пива, а также размер бокала или другой посуды, могут сильно отличаться. Поэтому я предлагаю вам заранее измерить свою обычную порцию. Неважно, пьете ли вы дома или в баре. Вот как это можно сделать. Как подсчитать число стандартных единиц в пиве или сидре? Первое. Определите крепость напитка. Она указана в процентах на этикетке. Второе. Рассчитайте объем бокала или бутылки. Если вы пьете пиво или сидр, которые подаются в бутылках стандартного объема, это не нетрудно. Пол пинты – 284 мл, пинта – 568 мл. Третье. Подсчитайте число стандартных единиц алкоголя в напитке по формуле. Число стандартных единиц равняется крепости напитка в процентах, помноженной на объем напитка в миллилитрах, разделенного на тысячу. Вот как выглядит, например, расчет для пинты пива крепостью 5%. 5 умножить на 568, разделенное на тысячу, равняется 2,8 единице. Для половины пинты 284 мл слабоалкогольного пива, скажем, крепостью 2,8%, результат будет следующим. 2,8 умножить на 284, разделенное на 1000, равняется 0,8 единице. Как рассчитать число стандартных единиц в вине? Первое. Определите крепость напитка. Она указана в процентах на этикетке. Второе. Узнайте объем бокала. В пабах маленький бокал вмещает 125 мл, средний – 175 мл, а большой – 250 мл. По закону цена должна указываться за маленький бокал объемом 125 мл. Однако будьте осторожны. Иногда в качестве самого маленького предлагают бокал объемом 175 мл. Чтобы узнать объем бокала, из которого вы пьете дома, заполните его водой и перелейте ее в мерный стакан. Третье. Подсчитайте результат по формуле. Число стандартных единиц равняется крепости напитка в процентах, помноженной на объем напитка в миллилитрах, разделенного на тысячу. Вот как выглядит расчет для среднего 175 мл бокала вина крепостью 13,5%. 13,5 умножить на 175, разделенное на 1000, равняется 2,4 стандартной единицы алкоголя. Как подсчитать число единиц в крепком алкоголе? В пабах крепкий алкоголь обычно подают в рюмках объемом 25 мл, что как раз равно одной единице. Но некоторые бары в качестве стандартной продают 35 мл или даже двойную порцию в 50 мл. Крепость таких напитков составляет, как правило, от 35% до 40%, но попадаются и напитки покрепче, до 50%. Что подходит мне? Начать пить меньше или бросить пить совсем? Если что-то из далее перечисленного похоже на ваш случай, вам стоит задуматься над тем, чтобы не просто сократить употребление спиртного, но отказаться от алкоголя навсегда. Вот признаки того, что одним только сокращением объемов вам не обойтись. Признак первый. Раньше вы уже пытались бросить пить, но ничего не вышло. Вероятно, вам требуется медицинская помощь. Это может быть зависимостью. То же самое верно, если вы пьете очень много. Слушай советы зависимым в главе 7. Признак второй: Ваш медицинский анамнез. Все далее перечисленные состояния, привычки, факторы риска так или иначе связаны с пьянством и или могут усугубляться по причине употребления алкоголя. Если что-то из этого относится к вам, вам лучше бросить пить совсем. У вас диагностировано психическое заболевание, например, депрессия или тревожное расстройство. Вы страдаете от расстройств пищеварения, диспепсии, гастрита или рефлюкса. Вы бросили курить или собираетесь это сделать. Очень многие, выпив, снова берут в руки сигарету. Алкоголь действует как триггер. У вас повышенное кровяное давление. У вас диабет или нарушение метаболизма, ему предшествующее. Вы подвержены риску инсульта или инфаркта, или уже пережили то или другое. В вашей семье были случаи онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Слушай главу третью. У вас эпилепсия. Синдром отмены алкоголя повышает риск припадка. Вы раньше употребляли другие наркотики. Выпивая, вы рискуете вернуться к этой опасной привычке. Вы планируете завести детей. Это касается как женщин, так и мужчин. У вас бессонница. Вы стремитесь контролировать свой вес. Алкоголь – достаточно калорийный продукт. Слушай главу шестую. Признак третий. Особенности характера. Если вы знаете, что выпив теряете над собой контроль, вам лучше принять твердое решение не пить вовсе. Сказать «я вообще не пью проще, чем я не пью сегодня». Последнее заявление может спровоцировать вопросы типа «Ты что, нас не уважаешь?» Давление коллектива бывает очень мощным, и я часто слышу истории, как люди напивались вопреки своим намерениям. Если вы отправляетесь в бар, чтобы чуть-чуть выпить, вы всегда рискуете сорваться. Однако, если вы решили не пить совсем и твердо этого решения придерживаетесь, окружающие могут счесть вас странным, но вы, по крайней мере, добьетесь своей цели. На самом деле полное трезвенничество, к счастью, все чаще воспринимается в нашем обществе как что-то нормальное, особенно среди молодежи. Как вести дневник пьющего человека? Мой опыт показывает, ежедневно вести особый дневник самый простой способ взять под контроль свои алкогольные привычки. Первая неделя. Заполняйте дневник. Отмечайте, где и когда вы были, с кем, что пили, как себя чувствовали и почему. В конце недели для укрепления мотивации пройдите опрос, например, на сайте drinkmatter.com. Программа сравнит ваши алкогольные привычки с привычками других людей и определит, не дошли ли вы до опасного уровня употребления. Запишите, почему вы хотите меньше пить. Прикрепите этот список там, где будете видеть его чаще всего, скажем, на холодильнике. Мотивация может быть связана со здоровьем. Например, я хочу быть здоровым ради детей. Я хочу стать активнее. Я хочу сохранять позитивный настрой. Я хочу лучше спать. Я хочу бросить курить. Побудительным импульсом может стать и рост возможностей. Я хочу пробежать пятикилометровку. Я хочу получить повышение по службе. А может, вас больше волнует то, как вы выглядите. Я хочу, чтобы моя кожа сияла. Я хочу похудеть. Я хочу стареть медленнее. Вторая неделя. Откажитесь от выпивки, которая на прошлой неделе показалась вам лишней. Просмотрите дневники и расположите приемы алкоголя в порядке убывания, полученных от них радости и удовлетворения. Какие оставили приятное чувство? без каких вы могли бы легко обойтись, от каких вам стоило бы отказаться, чтобы потом не жалеть. Определите, что для вас служит триггерами. Что вы делали в тот вечер, когда хлебнули лишнего? Возможно, по горло сытой проблемами, вы отправились в паб прямо с работы, чтобы пожаловаться на жизнь. Или же вы пришли домой и плеснули себе полный бокал красненького. А может, сидели в одиночестве перед телевизором, и вам вдруг захотелось выпить? Или вы были в пабе, где все угощали друг друга по очереди? Постарайтесь по возможности избегать этих опасных моментов. Спланируйте свои действия на случай, если опять попадете в такую ситуацию. Опишите, как именно вы пьете. Кто быстрее пьет, тот и напивается быстрее. Как вы пьете? Быстро или медленно? Зависит ли это от того, что именно вы пьете? Существует ли какой-то напиток, который вам хочется смаковать? Может быть, вы быстрее опустошаете бокал с белым вином, чем с красным? Может, получится притормозить, если чередовать алкогольные напитки с безалкогольными? Третья неделя. Установите себе целевой лимит. Решите, сколько стандартных единиц алкоголя вы позволите себе на этой неделе. Подсчитайте, в каком объеме вашего излюбленного напитка содержится такое количество единиц. Это должно быть такое правило, которого вы действительно сможете придерживаться. Если вы установили лимит в 4 единицы за вечер, но при этом обычно теряете над собой контроль, как раз после четвертой, этот предел необходимо снизить. Помните, что алкоголь – такой наркотик, который мешает вам рассуждать здраво. Будьте максимально конкретным. Спланируйте выходы в свет и или другие возможности выпить, поджидающие вас на этой неделе, и заранее определите все детали, чтобы избежать ловушки, да ладно, еще одну рюмочку. Выберите, что будете пить – вино, пиво, крепкие напитки, а затем твердо решите, сколько. Используйте приведенную ранее формулу подсчета стандартных единиц. Подумайте, как лучше распределить этот объем по дням недели. И помните, каждую неделю у вас должно быть как минимум два дня абсолютной трезвости. Решите, как вы будете следить за количеством выпитого. Кто-то использует для подсчета стандартных единиц алкоголя жетоны, перекладывая их из одного кармана в другой. Кто-то делает пометки в ежедневнике или на карточке, которую всегда держит при себе. Кто-то полагается на мобильное приложение, например, DrinkAware. Давайте на чистоту. Если вы пьете благоразумно, то есть не больше 4 единиц алкоголя. Ориентировочно не более двух бокалов за раз. Подсчет не вызовет у вас никаких затруднений. Тем не менее, многим людям нравится записывать, сколько они выпивают. Если вы превысили собственный лимит, подумайте, почему так получилось, чтобы не повторить той же ошибки на следующей неделе. Четвертая неделя. Меняйте свои привычки. От чего связанного с приемом алкоголя вы можете и хотите отказаться на этой неделе? Возможно, от какого-то напитка, который вы пьете просто по привычке? Или от выпивки, которая больше не радует? Или вы выпиваете, чтобы снять стресс? Внедрите в жизнь как минимум пять стратегий из тех, что предложены дальше в этой главе. Выберите такие, которые кажутся вам разумными. Я бы посоветовал вам каждую неделю экспериментировать с новыми стратегиями до тех пор, пока вы не добьетесь того уровня употребления алкоголя, который вас устраивает. Решите, как вы будете себя поощрять. Каждый раз, когда вам удается удержаться в установленных рамках, вознаграждайте себя. Совет только небольшим бокалом Мерло.